Царевич подозревал Езобку в шпионстве, в тайных сношениях с Толстым и Румянцевым. Он прогнал его и запретил приходить. Но однажды, вернувшись домой, неожиданно столкнулся с ним на лестнице. Язобка, увидев его, побледнел, задрожал, как пойманный вор — Царевич понял, что он пробирался к Ефросинии с каким-то тайным поручением, схватил его за шиворот и столкнул с лестницы. Во время встряски выпала у него из кармана круглая жестянка, которую он тщательно прятал. Царевич поднял ее. Это была коробка с французским чекуладом-лепешечками и вложенную в крышку записку, которая начиналась так. «Милостивая моя государыня Ефросинья Феодоровна, поилюку сердца во мне нетопорной работы, но рождено уже с нежнейшими чувствованиями», окончалось виршами. «Я не в своей мочи, огонь утушить сердцем я болею да чем пособить что всегда разлучно без тебя скучно легче пья не знать и нежели так страдать аще же отвергнешь то в везуви ввергнешь. вместо подписи две буквы а р Александр Румянцев, — догадался царевич, — у него хватило духу не говорить Ефросинье об этой находке. В тот же день Вейнгард сообщил ему полученный, будто бы от цесаря, указ, в случае, ежели царевич желает дальнейшей протекции, немедленно удалить от себя Ефросинью. На самом деле указа не было. Вейнгард только исполнял свое обещание Толстому, не намерен его постращать, и хотя мне и не можно его без указу чинить, однако ж увидим, что из того будет.